Моя ольковная тайна Моя ольковная тайна В меня вселяет желание. Я улыбнусь ей случайно, И мир плывет театрально. И он не знает печали, И суеты, и терзаний. И ему так чуждо молчание, Унынье, слёзы прощания. В нем места нет ни для фальши, Ни для ревю запоздавших. Он полон жизненной силы и нравом очень игривый. И словно струнами скрипки наши сердца бьются пылко. Мы навсегда с тобой вместе, и апогей не исчезнет. Мы независимы в жизни, но весь абсурд в этой мысли. Пока ты есть, всё мерцает, а если нет, угасает. Взаимосвязь бесконечна, двоих влюбленных навечно.